чудо сознания. Наконец есть критики науки, утверждающие, что понять что-то означает сорвать с этого чего-то покров тайны и волшебства. Наука, срывая с сознания покровы, делает его более обычным и будничным. Однако чем больше я узнаю о сложности мозга, тем сильнее поражаюсь тому, что на плечах у нас находится самый сложный известный нам объект во Вселенной. Доктор Дэвид Иглман говорит, «Какой все же мозг загадочный шедевр, и как же нам повезло, что мы принадлежим к поколению, у которого есть технологии и воля обратить на него свое внимание. Это самая чудесная вещь, которую мы до сих пор обнаружили во Вселенной, и это мы». Вместо того, чтобы умолять наше восхищение, новые знания о мозге лишь усиливают его. Более двух тысяч лет назад Сократ сказал, познай самого себя, это начало мудрости. Нам предстоит долгий путь, прежде чем мы сможем выполнить его пожелания.